Эммануил Кант «Антропология с прагматической точки зрения» Читает Игорь Гмыза Предисловие «Все успехи в культуре, которые служат школой для человека, имеют своей целью применять к жизни приобретенные знания и навыки. Но самый главный предмет в мире — которому эти познания могут быть применены, — это человек, ибо он для себя своя последняя цель. Следовательно, знание родовых признаков людей, как земных существ, одаренных разумом, особенно заслуживает название «мироведение», несмотря на то, что человек — только часть земных созданий. Учение, касающееся знания человека и изложенное в систематическом виде, антропология, может быть представлено с точки зрения или физиологической, или прагматической. Физиологическое человековедение имеет в виду исследование того, что делает из человека природа, а прагматическое — Исследование того, что он, как свободно действующее существо, делает или может и должен делать из себя сам. Кто доискивается физических причин, например, ищет ответ на вопрос о том, на чем основывается память, может по-разному умствовать, согласно Декарту, по поводу остающихся в мозгу следов впечатлений, оставляемых пережитыми ощущениями но он должен при этом признать, что в этой игре своих представлений он только зритель, и что, не зная мозговых нервов и волокон и не умея использовать их для своих целей, он все должен предоставить природе. Стало быть, всякое теоретическое умствование по этому поводу ни к чему не ведет. Но если свои наблюдения над тем, что, как оказалось, затрудняет память или содействует ей, он использует для того, чтобы расширить ее или сделать ее более гибкой, и если для этого он пользуется знанием человека, то это составляет часть прагматической антропологии. Этой антропологией мы и будем здесь заниматься. Такая антропология, рассматриваемое как мироведение, изучение которого должно начинаться после школьного образования, собственно, еще не может называться прагматической, если она заключает в себе многообразные знания вещей, например, животных, растений и минералов, существующих в различных странах и в различных климатических условиях. Прагматической она становится лишь тогда, когда изучает человека как гражданина мира. Поэтому даже знание человеческих рас, созданных игрой сил природы, считается не прагматическим, а только теоретическим мироведением. Выражение «знать жизнь» и «уметь жить» по своему значению далеко не одинаковое. Первое означает понимать игру, свидетелем которой был человек, Второе — участвовать в этой игре. Но антрополог находится в очень невыгодном положении, когда он судит о так называемом «высшем свете» или о знатных, так как они слишком близки друг к другу и слишком далеки от остальных людей. К средствам расширения антропологии относятся путешествия, если даже это только чтение книг о путешествиях. Но если хотят знать на что следует обращать внимание в чужих краях, чтобы расширить знания людей, надо до этого изучить человека дома, общаясь со своими согражданами и земляками. Большой город – центр государства, в котором находятся правительственное учреждение и имеется университет для культурных наук. Город, удобный для морской торговли, расположение которого на реке содействует общению между внутренними частями страны и прилегающими или отдаленными странами, где говорят на других языках и где царят иные нравы, такой город, как кёнигсберт на Прегеле, можно признать подходящим местом для расширения знания и человека, и света». здесь и без путешествия в чужие страны можно приобрести такое знание. Без такого плана, который уже предполагает знание людей, гражданин мира очень ограничен в своих антропологических наблюдениях. Общее знание здесь всегда идет впереди локального знания, если первое систематизировано и направлено философией. Без этого – Всякое приобретенное знание есть не более как разрозненные сведения и не дает науки. Все попытки с должной основательностью создать такую науку встречают на своем пути значительные трудности, коренящиеся в самой человеческой природе. Первое. Человек, который замечает, что за ним наблюдают и хотят его изучить, или приходит в смущение и тогда не может показать себя таким, какой он есть на самом деле, или же начинает притворяться, и тогда он не хочет, чтобы его узнали, какой он есть на самом деле. Второе. Если же он хочет изучать только себя самого, то особенно в состоянии аффекта, который не допускает притворства, Она оказывается в критическом положении, а именно, пока действует побудительной причины, он не наблюдает себя, а когда он начинает наблюдать, побудительной причины не действует. Третье условия места и времени, если они постоянны, создают привычки, а привычка, как говорят, вторая натура, из-за них человеку трудно судить о самом себе, и оценивать себя, а еще труднее составлять себе представление о других, с которыми он общается. Ведь перемена положения, в которое судьба поставила человека или в которое он сам себя поставил как искатель приключений, очень мешает антропологии достигнуть степени настоящей науки. Наконец, Для антропологии могут быть полезными всеобщая история, биографии, даже драмы и романы, хотя и не в качестве источников, а в качестве вспомогательных средств. В самом деле драмы и романы дают нам собственно говоря не опыт и не истину, а только вымысел, причем допускают привлечение характеров и положений в какие люди ставятся, представляя их как бы, фантастическом освещении, и таким образом, как будто ничего не дают для знания людей. Тем не менее, эти характеры, как рисует их, например, Ричардсон или Мольер, должны быть по своим основным чертам заимствованы из наблюдений действительного поведения людей. Степень их, правда, преувеличена, но по качеству они соответствуют человеческой природе систематически составленное и, тем не менее, с прагматической точки зрения популярно изложенное, объединенное примерами, пополнить которые может каждый читатель. Антропологии имеет для читающей публики ту пользу, что, перечисляя все рубрики, под которые можно подвести то или иное наблюдаемое человеческое свойство, обнаруживающееся в сфере практического, Она дает публике много поводов и оснований, позволяющих посвятить особое исследование каждому отдельному свойству и отнести его к соответствующему ему разделу. Тем самым работы в этой области сами собой могут быть распределены между любителями подобных изысканий и, благодаря единству плана, постепенно объединены в одно целое — что будет способствовать росту этой общеполезной науки. В моих занятиях чистой философии, которым я приступил по свободному побуждению и которые я продолжал в качестве преподавателя, я за 30 лет прочитал два цикла лекций, имеющих своей целью знание мира, а особенно в зимние полугодия по антропологии и в летние по физической географии. На этих популярных лекциях присутствовали и посторонние слушатели. Руководством для изучения первой науки служит настоящая книга. Представить такую же работу и по физической географии на основании рукописи, используемой для чтения, но ни для кого кроме меня неудобочитаемой, в настоящее время при моем преклонном возрасте вряд ли для меня возможно».